Колокол. Недалеко от Сен-Брио в цветущей вечно-зеленой долине расположилась маленькая деревушка, утопающая в яблонях и розах, но вместе с тем над нею высится с одной стороны почти отвесная голая гранитная скала, совершенно не гармонирующая с характером всей этой местности. На вершине скалы до сих пор еще виднеются не то развалины замка не то какие-то друидические памятники. За скалой уже опять стянется долина, заросшая душистым тихим лесом. Воздух в этой долине необыкновенно чистый, прозрачен, и эхо нигде не раздается так звонко, как здесь. Жители деревушки уверяют, что по вечерам, особенно во время заката солнца, они слышат какой-то удивительный церковный звон, доносящийся до них из глубины леса. Это звучит небесный колокол бывших урсулинок, говорят они с благоговением. Действительно, лет четыреста тому назад в глубине рощи по ту сторону гранитной скалы стоял какой-то женский монастырь. Кажется, урсулинок или кармелиток. Монастырь этот был снесен по приказанию одного из последних валуа, заподозрившего сестер в политических интригах. Для наблюдения за всею этой указавшуюся подозрительной местностью был устроен тут вместо него военный пост. Но затем и он был упразднен, и благодеятельная природа давно уже уничтожила все следы пребывания здесь человека. Но звон колокола, призывавшего когда-то Урсулинок на вечернюю молитву, по уверению окрестных крестьян, все еще не перестает звучать в долине. Как рассказывают, задолго до упразднения монастыря была там заключена одна из незаконных дочерей бургундского герцога, замечательная красавица, отличавшаяся своим необыкновенно кротким нравом. Дни и ночи простаивала она на молитве, все моля Бога отпустить ей ее невольный грех. Давно уже полюбила она одного бретонского рыцаря, находившегося на службе при дворе герцога ее отца, и не смела признаться в этом никому на свете. Когда, наконец, решено было, что самая подходящая для нее доля была монашеская келья, она стала упрашивать своего отца послать ее сюда, в монастырь Урсулинок, стоявший в цветущей долине Сент-Брио. Знала она, что тут была родина ее милого. «Почему стремишься ты в такой далекий монастырь?» С удивлением допытывался герцог, но она отмалчивалась, то бледнее, то краснее от его проницательного взора. Но так как в сущности герцогу было решительно все равно, куда бы ни поступила его незаконная дочь, лишь бы не оставалась она при его дворе, то он позволил ей избрать монастырь по своему желанию. В день отъезда её исчез и бретонский рыцарь, но этого уж и подавно никто не заметил. Мало ли разных рыцарей приезжало, уезжало и толпилось тогда при дворах владетельных герцогов. Ехала дочь бургундского герцога в свой монастырь с целую свитую прислужницей телохранителей. Ехал следом за нею и бретонский рыцарь, охраняя её от всякой опасности. Небезопасно было тогда путешествовать даже и мужчинам, не только молодым девушкам, но дочь герцога, видела около себя своего рыцаря и ничего не боялась ни днем, ни ночью, ни в темном лесу, ни на глухой дороге. Раз напали на них какие-то разбойники, и пока ее телохранители отбивались от них, рыцарь взял под узцы ее лошадь и увел молодую девушку в чащу леса. Здесь умолял он ее бежать вместе с ним и укрыться в его неприступном замке, целовал ее руки, клялся ей в вечной любви. Девушка плакала. и невольно отвечала на его ласки, но все же ни за что не согласилась нарушить свой обед. Печально простился с нею рыцарь, и уехала она в монастырь Урсулина в цветущую долину Сен-Брио, а он заперся в своем неприступном замке, гордо возвышавшемся на скале над долиной. Долго томилась она в стенах своего монастыря и тихо гасла, тая со дня на день, как свечка. Томился и рыцарь в своем неприступном замке и, наконец, решился проникнуть в монастырь и хотя бы силой увести оттуда свою милую. И вот, раз ночью спустился он со своей скалы и тихонько пошел по дороге к монастырю. Все было тихо кругом, и доносились до него одни только могучие звуки монастырского колокола. Так шел он час, шел другой, окруженный темной чащей леса, а монастыря все еще не было видно. Однако не мог же он сбиться с дороги. Каждый камешек на ней был знаком ему с детства, а между тем, чем дальше шел он, тем лес становился гуще, тем труднее было ему пробираться сквозь густую заросль. Ноги путались в вьющихся травах, густой терновник преграждал дорогу. Но вот мелькнул перед ним какой-то проблеск света, и он пошел в ту сторону. Но то занималось в небе заря, и безмолвный лес вдруг огласился тысячу птичьих голосов, И все они пели и кричали ему на все лады «Назад! Назад!». Но рыцарь шёл вперёд, не обращая на них никакого внимания. Наконец увидал он монастырскую ограду. Радостно ускорил он шаги и подошёл было уже совсем близко, но, к удивлению его, за оградой у монастыря не оказалось. Виднелась одна только груда каких-то безобразных развалин, да каменные глыбы, обросшие мохом, валялись там и сям. Колокол же не переставал звонить, но он гудел откуда-то сверху. Остановился рыцарь и задумался. Вчера еще вечером видел он из своего замка монастырь, видел монахинь, проходивших по двору к вечерней службе, а тут в какую-нибудь ночь монастырь оказался разрушенным, и развалины его успели даже обрасти мохом. Понял рыцарь, что было это видение. и что сам Господь предостерегал его от задуманного им недоброго дела. Повернул рыцарь в обратный путь. Перед ним лежала с детства знакомая дорога, но не прошло и получаса, как поднялся он уже и на свою скалу. Обернулся рыцарь посмотреть на монастырь. По-прежнему незыблемо стоял он на своем месте. Крыши его золотились под лучами восходящего солнца, а колокол так и гудел, и торжественные звуки его разносились далеко по окрестностям. Уехал рыцарь из дому на долгие годы, опустил его замок, и по ночам только совы криком своим нарушали царившее в нем безмолвие. Несколько лет странствовал рыцарь по белому свету, не находя ни покоя, ни исцеления, и снова вернулся он домой и снова пытался силой проникнуть в монастырь Урсулинок и опять заблудился в чаще леса. Долго бродил он по лесу, не раз выходил на зелёные лужайки, вроде той, на которой был расположен монастырь, но его там нигде не оказывалось, а колокол всё звонил откуда-то сверху. Вернулся рыцарь на свою скалу и опять увидел монастырь. Чистенький, выбеленный, утопающий в зелени, а колокол его всё звонил таинственно прекрасным, хватающим за сердце звоном. Так прошёл год. Рыцарь все сидел в своем замке на своей голой скале, не спуская глаз с монастыря, или же ходил по своей высокой замковой стене и слушал глубокий звон большого колокола, доносившийся к нему из чащи леса, но дороги туда он так и не нашел. Но вот, в одно прекрасное майское утро вышла из ворот замка погребальная процессия. Длинная вереница сестер Урсулинок медленно шла за гробом, покрытым монашеской мантией, поверх которой лежал венок из белых роз. Смотрит рыцарь и бледнеет. Кровь останавливается в его жилах, в тревоге спешит он навстречу погребальной процессии. Не обмануло его вещее сердце. В черном гробу в венке из белых роз лежала прекрасная дочь герцога. В тот же день... Исчез рыцарь из своего замка, и никогда уже никто не встречал его. Замок его пришел в полное запустение. Стены потрескались и развалились. Крыша как-то съехала на сторону, и вся заросла диким шиповником. Лет через пятьдесят умер в Иерусалиме старик, привратник храма Господня. Был он для всех чужой, хотя и прожил тут не один десяток лет. Чужие положили его в гроб, Никто не стоял возле него, никто не скорбел об умершем, никто не плакал, когда пришли люди с молотком и гвоздями, и бедный старик навеки скрылся под крышкой гроба. «Кто-то был он?» — равнодушно спрашивали люди. «Да кто был он?» «Думается нам, что был он тот самый рыцарь, замок которого высится на скале над цветущей долиной, где в темной лесной чаще, в монастыре урсулинок так торжественно...» и протяжно звучит церковный колокол, возвещая миру о смерти. Несколько сот лет прошло с тех пор, и все изменилось в цветущей долине Сент-Брио. Вырос тут и город, прошла неподалеку и железная дорога. Кипит здесь новая, суетливая жизнь, и некому думать о старых временах. Но над развалинами замка говорят, все носятся две белые тени. Каждый невинный ребенок может видеть их, Они никого не пугают, никому не причиняют зла, и чудный звон колокола по-прежнему торжественно и протяжно звучит откуда-то из темной чащи зеленого леса.